Ранним утром Николай Павлович пробудился, вымыл шею и лицо с высоким лысеющим лбом в холодной воде, вытерся крепко полотенцем, прочел телеграммы, уже переписанные красивым почерком, без розчерков на белой бумаге. Чернила телеграмм были присыпаны для высушки золотым песком. Николай, надев мундир, сел за стол и начал налагать на телеграммы и бумаги карандашом резолюции. Резолюции тут же покрывались лаком для того, чтобы они не исчезли для вечности. После этого царь посмотрел на акварель. «Не закончено», — сказал он. Через час полковой командир вызвал Федотова и объявил ему. Его императорское величество всемилостивше соизволил удостоить вниманием рисующего офицера, предоставив ему... Добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 рублей ассигнациями в месяц и потребовав от него письменного на это ответа. 100 рублей ассигнаций не равнялись 28 рублям серебром. Квартира в самой бедной стоила 5 рублей. Надо было посылать деньги семье. Хидотов спросил, будут ли даны квартирные деньги, как барону Клотту, который тоже был уволен. Было выяснено, что квартирных не полагается, а полагается то, что написано. На службе Хидотов получал, как штабс-капитан, 336 рублей 30 копеек в год, что равнялось примерно 27 рублям 70 копейкам в месяц. Но кроме того, он получал квартирные, столовые и наградные Сейчас же его заработок уменьшался в два раза. Царь дал Федотову одно жалование. Дом на огородниках заложен, его надо починить, красить. Можно продавать картины, но Федотов считал, что он рисовать не умеет, должен учиться. 100 рублей немного. Ох, туга. Не понимает труда дворец. И на службе оставаться трудно, а приходится. Солдат учит то в манеже, то на царицыном лугу. Так и говорят солдаты, что и манеж, и царицын луг отдыхают от солдат, а солдат отдыхает от службы только в могиле. Пришла новая инструкция, придумали обучать солдат фихтованию на штыках. Для обучения призвали капитана Ренгау, шведского офицера, хотя и было известно, что именно в русской армии штыковый бой поставлен хорошо и даже отлично. Ренгау создал систему совершенно балетную. По команде в бок скок первый приём, по словам в бок, в том заключается, что левую ногу переносит солдат на четверть аршина к носу правой ноги, имея колено согнутым и касаясь носком левой ноги земли. Второй приём по слову скок заключался в большом шагу левой ноги, делаемом с размахом в правую сторону, причём левая нога становится только на носок, а также и правая на носок приподнимается, но оба колена остаются согнутыми. Затем надо было сделать скачок в правую сторону, не теряя равновесия, а поворачиваясь телом в левую сторону, причём надлежало оказаться на носках и тихо затем опускаться на обе полные ступни. Белая ночь. Хотя ни в Красном камзоле, да на воле. П. А. Федотов. Солнце ни то заслони, ни то расстаяло белой ночью. К Неве уходят суживые себлестя деревянные мостки. Федотов шёл к Неве по пустынной линии Васильевского острова. Финксы на набережной не моргая смотрели друг на друга. Полированный камень их тел покрыт сыростью ночи, как потом. Высокий купол Исаакиевского собора слабо желтел в небе. Слева над низкой стеной крепости поднималась высокая игла Петропавловского собора. Ангел на шпиле нагнулся, рассматривая город. Нева с обеих сторон, заключенная в набережные, текла к холодному морю, чуть дымя с туманом. Слышна дальняя музыка. Заря над городом широким розовым венком. Розовая Нева отражала колонны мосты и красные занавески в доме графини Лаваль. Там танцевали, занавески были освещены. Тут было и красное, и голубое, и серебряное.